Старое дерево, когда я смотрю на него, непременно настраивает на спокойный, умиротворяющий лад. Мне кажется, нет на свете ничего более прекрасного и удивительного, чем старцы деревья, пережившие на своем веку множество поколений людей. А ведь их очень немного на земле, таких старых деревьев, и почти все они на счету. У нас в горах сванетии Растет семисотлетняя липа. А вообще-то липы недолго живут, сто лет считай, вся жизнь. В Латвии стоит еще дуб, отсчитавший уже два тысячелетия на своем веку. В конце первого тысячелетия нашей эры византийский император Константин Парфирродный был поражен величием дуба на острове Хортица. Судя по преданиям, Уже тогда тому дубу минуло тысяча лет, а он простоял еще 925 лет, пока не пал под топором человек. Помешал кому-то старик. Конечно, есть древние исполины и на других континентах. В Восточной Африке воздушается Баобаб, которому около пяти тысяч лет. А самое старое на Земле дерево, Разумеется, из тех, что пока обнаружены. Растет в Японии, на острове Якусима. Это кедр. Обследовав его с помощью электроники, возраст определили со всей возможной в наши дни точностью. 7200 лет. А может быть, и этот кедр еще не самое старое дерево. Напротив нас на склоне стоит гривня сосна самые крупные из ее ветвей в кроне величиной с отдельное взрослое дерево. Они узловатые, и лесная жизнь скрутила их, причудливо изогнула. Эти ветви очень похожи на усохшие руки стариков. Их-то руки тоже ведь жизнь основательно потрепала. Такие деревья, как эта сосна, неизменно во мне вызывают волнение. Хочется долго стоять подле них, хочется ощутить ладонями тепло их старых мощинистых стволов. И думаю часто, вот этому дереву лет 50, может и 200. Для обычного дерева это почти столь же древний возраст, как и для нас, людей. Если бы встретить человека, который столько прожил, о каких бы событиях, переменах, происшедших вокруг, Он бы смог рассказать, сколько жизней прошло мимо него, жизней, о которых теперь не вспомнит никто. Старое дерево и старый человек стоят как бы над временем. Они принадлежат одновременно прошлому и настоящему, возможно, и будущему. Время для них приходящее. Они и дерево, и человек — Испытали на себе его силу, знают истинную цену ему, и потому могут позволить себе спокойное и даже чем-то снисходительное его созерцание. Пусть время бежит, оно унесет вето и пыль, а то, что имеет в жизни настоящую ценность, непременно останется. Пусть люди торопятся, им надо много успеть, Но и многого они не успеют. Когда я вижу безмерно старое дерево, я поневоле проникаюсь к нему почти таким уважением, как и к старому человеку, прожившему жизнь с незапятнанной совестью. Вот почему, при виде большого старого дерева, возвышающегося над всеми остальными собратьями, мне хочется сказать Нет, попросить! Берегите его. Берегите любое другое дерево, ведь оно может еще очень долго прожить. И тем более берегите старое дерево. Оно заслужило покой. Пусть тихо, постепенно уходит из жизни. Как знать, может быть, в то же время, которое еще осталось ему, оно подарит вам минуты прозрения». Переход этого дня получился у нас небольшим. Опять принес сосед дождик и загнал нас в наскоро построенный дом. В такую погоду не имеет смысла идти. Одно дело, когда точно известно, сколько до цели надо пройти, и совсем другое, когда расстояние до нее неизвестно. В такую погоду вымокнешь только, а согреться и обсушиться сможешь лишь в том случае, если дождь перестанет. И вот мы сидим под навесом, сжавшись, чтобы поменьше мерзнуть, одинокие в этом лесу и мечтающие теперь не о всяких изысканных ядствах, а о самом простом — о хлебе, картошке и соли. Ведь где-то все это люди едят, не подозревая о том, какие-то прекрасные, замечательно вкусные вещи. Не переставая весь день сыплет дождь, как же он нам надоел. Давно кончились листья смородины, и мы не можем поэтому попить столь полюбившегося нам чайку. Нет и грибов, а лезть под дождь нет никакого желания. И так вся одежда набрякла от влаги. И вообще у нас нет ничего съестного, ни рябины, ни ягод шиповника, редкий случай. Тьма совсем уж сгустилась. Тихо шуршат по листве легкие капли дождя. Безветренно, неподвижно почти держится слабое пламя костра. Мокрое дерево горит неохотно и неуверенно. Кажется, уже заснула тайга. Пора и нам на покой. Хоть бы на завтра дождь перестал. Проснулся я утром, от неожиданно приятного мелодичного звука. Было очень похоже на то, как если бы кто-нибудь тренькал на гитаре, стараясь ее настроить. Слушал, слушал, вникая, что бы это могло быть такое, и понял потом, это дятел стучит по тонкому стволу сосны. Она стояла неподалеку, засохшая на корню, потерявшая всю свою хвою, — кору, абсолютно прямая, гладкая и, вероятно, полая. Поэтому звук возникал чистый и звонкий, как от струны. Спали, как всегда, кое-как. Ворочились, вылезали к огню. Дождь переставал иногда, и мы ложились в надежде, что он на следующий день даст нам передышку, а, выйдя в очередной раз к костру, убеждались, напрасны надежды, Дождь снова принялся за свое мерзкое дело. Вот и утром он встретил нас, мелкие, ненастные. А в желтых кронах берез уже появились и красные блики. Эти яркие пятна, словно бы последний румянец, прощальная вспышка жизни, воспоминания о былой красоте перед окончательным, неотвратимым увяданием. И нет силы на свете, которая могла бы его задержать. Решили пройтись по берегу речки, посмотреть, нет ли дров. Прошел метров двести, не более. Нашел восемь штук молодых подберезовиков. не оставлять же их взял. Грибы приходится собирать, даже когда они не нужны. Срабатывает неискрепимый инстинкт грибника. В подмосковном лесу эти подберезовики, найденные на расстоянии вытянутой руки друг от друга, можно было бы счесть счастливой находкой, а здесь грибов столько, что если хорошо приглядеться, их можно собирать чуть ли не на каждом шагу. И я уже собирался идти обратно, как неожиданно сделал наблюдение, меня поразившее. На старой березе. На высоте около двух метров или немного пониже, а я увидел странные следы, оставленные явно когтями. Глубокие, почти параллельные борозды, сантиметров по двадцать длиной, обнажали белую часть древесины. У основания дерева лежали ободранные кусочки коры, среди них попадались и крупные. Было очень похоже, что мишка. Поточил здесь свои когти. Едва успев подумать об этом, я внимательно огляделся по сторонам, но никаких других следов не увидел. Правда, вокруг березы трава лежала сильно помятая, как будто какой-то зверь повалялся на медь. А Я самым внимательным образом исследовал траву возле березы, надеясь обнаружить шерстинки, и, как кюрье по единственной кости, восстановить по ним облик животного. Но ничего не нашел. Если это был медведь, то очень уж аккуратный.